Грацией хозяин дома не отличался, а напоминал скорее ярмарочного медведя. Грузный, неповоротливый, густые кустистые брови нависали над небольшими глазками болотного цвета, широкий нос и длинная каштановая борода дополняли картину. Особая приветливость ему тоже не грозила. На гостей поглядывал неодобрительно, зато аппетитом обладал отменным. Огромные куски исчезали с серебряного блюда с необыкновенной скоростью. Просковья Игнатьевна была потоньше и явно хитрее собственного мужа. Гостям старались угодить, а Анне понравится. Бояриня уже была в курсе попыток Лыкова выправить чин сыну Василию. По словам Софьи, отрок был представлен молодцом и умницей. Оказался же долговязым, нескладным юношей с прыщавым лицом и робкой улыбкой. Красоты особой не было и в помине, как, впрочем, и широкого размаха в плечах. Правда, улыбка Анне не понравилась. искренняя, хорошая улыбка. — Давно я так вкусно не ела, — с чувством произнесла верховная боярыня. — Спасибо на добром слове, — расцвела Прасковья Игнатьевна. Степанида наша, наипервейшая московская стрепуха. Мы далековато от Кремля живем, Вот и перестали с княжеского стола кормиться. А что, так удобнее. Хоть и расходов больше, да никому не в обузу. — Степанида, конечно, заморским явством не обучена. Вы уж извините. Сложной скромностью заявил Лыков. — Если хотите, Марчелло вашу стрепуху новым блюдом научит. С невинным видом заявил Лоренца. Конечно, конечно, — несколько растерянно закивала головой Просковья Игнатьевна. — А нам и так подходит, — зыркнул на жену Лыков и побагровел. Лоренцо улыбнулся. Ему, похоже, нравилось подначивать хозяина, но Луиджи тут же произнес примиряющим тоном. — Степанида замечательная кухарка. Мы так вкусно и за княжеским столом не едали. Анна пришла на помощь Луиджи и перевела разговор на другую тему. — Я только что с вашим помощником. Иваном Мельниковым познакомилась. Расторопный у вас подьячий. Вы Ваньку в приказе видели? Нет, у вас. А разве он к вам с докладом не приходил? Ко мне? Удивился Лыков. Просковья, ты Ивана видела? Видела. Успокоительным тоном произнесла жена. Он тебя не застал. А как бояр не увидел, решил, что тебе и не до него. И правда не до него согласился дворянин государева двора. Вечер опустился быстро. Ужин закончился. Соотечественники Анны распрощались со всеми и отправились к себе. Анна осталась, выбирая момент для ухода. Слово за слово заговорили о будущем Василия. Тут Просковья Игнатьевна не удержалась и поклонилась гостье: "Вы бы, боярыня, слово за Васеньку нашего замолвили во дворце. Все знают, Как вас князь с княгиней жалуют. А мы уж вам так благодарны будем. Век не расплатимся. Единственный у нас, Васенька, сыночек, одна кровиночка. Помогите, боярыня. Василий зарделся и насупился, а Анна согласно закивала. Конечно, замолвлю. Слово-то как не замолвить. А тебе, Василий, какое дело во дворце по душе? Да не хочу я во дворец, неожиданно выдал Василий. А просковья Игнатьевна только ахнула и ткнула сыночка в бок, а он, не обращая никакого внимания на мать, продолжил. «Мне бы, боярни, кузнецкому делу обучиться. Хочу оружейником стать, все про Булат синий и красный узнать и научиться его делать, чтоб саблям моим и пиком износу не было». «Булат?» — удивилась Анна. «Что ж, я подумаю». — Да не слушайте вы его, боярыня сам не знает, что глаголит, — заорал Михаил Степанович. — Не бывать такому, чтобы сын дворянина государева дворан на заднем дворе весь в зале ходил. Ты куда смотрела, мать? — Погоди, при гостях-то шуметь, — одернула мужа Просковья. Дворянин только глаза выпучил и заткнулся. — Спасибо вам, боярыня, что уважили нас. И восятку не слушайте, чего по молодости и по глупости в голову нефтемяшется. Анна наконец поблагодарила хозяев и отправилась на поиски Василисы, спустилась по добротной деревянной лестнице в подклет и двинулась на раздавшиеся голоса. Странная картина открылась ее глазам: огонь потрескивающий в печке и неровный свет двух лучин освещали лица слушавших багровым пляшущим пламенем. В центре круга сидела Варвара-ключница и рассказывала что-то неторопливым, заволакивающим голосом. Анне стало интересно, и она решила не разрушать своим появлением царившую в помещении атмосферу загадочности. Она притаилась и прислушалась. Голос Варвары звучал низко и волнующе. — А ночь завтра будет особенная. Многие про нее слышали. А вот что она означает, не каждый знает. Слушавшие благоговейно молчали, стараясь не упустить ни единого варвариного слова. Завтра последний день месяца, который наши предки листопадом величали, а послезавтра первый день Груденя, 1 ноября, примечание автора. Когда зима в свои права вступает, а ночь между ними будет непростая. Мне всегда бабушка в эту ночь про судьбу спрашивать велела. Робко произнес в углу девичий голос. Правильно тебе, Глажка, бабушка говорила. Деды и бабки наши знали, о чем говорили. Эту ночь Велисовой называют, и великая сила в ней сокрыта. В нее души наши предков приходят к нам, чтобы помочь. Благословить и предупредить, поэтому поставьте на ночь угощение на стол, даже просто хлеб с водой если ничего другого нет. Так усопшим своим уважение и любовь покажете, что помните их, что нить жизни, которая в них к вам идет, не прервалась. А еще мне бабушка говорила, что в эту ночь гадать даже получше, чем в ночь под Рождество. Добавила Глашка, слушавшие загомонили, и гордое вниманием девушка добавила, особенно если про девичью судьбу загадывать. И это правильно, в Велесову ночь гадать судьбу, узнать. Да только непростое это дело, в эту ночь тайные двери открываются, и Навь, и Явь приходят.